Глава 44. Париж, зима 1942, весна 1943 года. Как и улицы Парижа, Риц стал отелем без мужчин, если не считать Жиро и других служащих. В ресторане сидели только женщины, такие как Коко, брошенные, полковник Шоринг, любовник Орлетье. Отбыл куда-то на юг Франции, поэтому в тот вечер Коко помахала актрисе рукой, как только та вошла в зал. Они обе были согласны с тем, что стали пленницами отеля. Ночная жизнь закончилась. По улицам стало небезопасно ходить. Небезопасно было даже сидеть днем в кафе. За ланчем обе женщины молчали, погруженные каждая в свои мысли. Доев суп, Коко промокнула губы салфеткой. Казалось, в последнее время она совершенно лишилась аппетита. Она посмотрела на Орлетти. «Есть новости от Лоры Мэй?» «Она до сих пор в плену, но хотя бы уже не в зоопарке». «Где ее держат?» Коко ждала ответа, надеясь, что не будет упомянуто Роэльё. Женщин разместили в гостиничном комплексе, где-то возле Бордо, кажется. Орлети улыбнулась и отодвинула в сторону полупустую тарелку. Полагаю, теперь ей намного комфортнее, чем в обезьяннике. Актриса ушла, Коко осталась сидеть за столом. Она допила чай, поставила чашку и встала, когда с Вандомской площади донесся крик. Она посмотрела в окно, и увидела несколько взъерошенных молодых людей, бегущих по направлению к баррикадам и охране у входа в гостиницу. Коко поспешно вышла в холл, но выражение лица Жеро заставило ее замереть на месте. Следуя за его взглядом, она повернулась и через стеклянную входную дверь увидела, как парни дерутся с охранниками. Их было сначала трое, Но потом охранник ударил одного из них прикладом по голове, свалив этим ударом с ног. Оставшиеся бросились бежать через площадь. Не раздумывая, Коко бросилась к выходу. Чьи-то руки обхватили ее сзади и остановили. Она обернулась и встретилась глазами с молодым офицером вермахта. Он покачал головой. «Они пытались ворваться», — сказал он. Куко кивнула, и офицер отпустил ее. Она стояла рядом с немцем и смотрела, как раненый юноша попытался ползти, но несколько ударов охранника остановили его. Она перевела взгляд на двух солдат, вставших на одно колено и целившихся в убегавших, закрыла уши руками и закрыла глаза. Раздались автоматные очереди. «Боже мой!» — воскликнул Жиро. Куко обернулась и увидела, как администратор снимает трубку телефона и что-то говорит. Парни бежали через просторную открытую площадь. «Прошу вас, спуститесь сюда, месье». «Да-да, я знаю, что охрана выполняет свой долг, но...» Автоматные очереди заглушили его последние слова. Дула автоматов ходили из стороны в сторону, поливая свинцом убегавших юношей. Чьих-то сыновей, Братьев, любовников, отрывая их от земли, заставляя выгнуть спину и раскинуть руки, прежде чем мертвые тела рухнули на землю? Куко медленно перевела взгляд на жиро. Лицо администратора стало пепельным, но он, не отрываясь, смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену, опуская трубку на рычаг. Она сморгнула слезы. Какое ей дело? У нее нет сил переживать еще и из-за этого. Возможно, парни были участниками сопротивления. Если бы они остались в живых, то могли однажды прийти за ней. Куко направилась к лифту, где ее ждала Орлетти. Актриса нажала кнопку вызова и встретилась с Коко глазами, отражавшими такой же страх. Значит, Орлетти тоже получала угрозы. Пока кабина ползла вверх, на Коко нахлынул ужас. Она была уязвима даже в отеле Риц с охраной у входа. Что станется с ней, если Париж освободят и охрана оставит свой пост? Страшная мысль. Она сжала губы и вздернула подбородок. Давно пора было действовать. Она возьмет под контроль собственную судьбу. Пока Коко шла по коридору четвертого этажа, в ее голове начал складываться план. Она никому не позволит увидеть свой страх перед сопротивлением и свободными французами. Она Шанель. И этот план должен сработать. Он хотя бы позволит ей выиграть время, если союзники освободят Париж, драгоценное время, которое она сможет использовать, чтобы связаться со старыми друзьями в Британии, возможно, с Черчиллем, Вестминстером, или даже с Сэмом Хуаром. В своем номере Кокос, вновь обретённой решимостью, взяла телефон и попросила Жеро найти Эвана. Следующим был звонок директору Придону в Дом моды. Он должен был немедленно отправиться на фабрику в Ньюи и реквизировать или при необходимости выкупить все оставшиеся на складе флаконы номер пять. Во второй половине дня Эван за рулем грузовика, принадлежавшего гостинице, повез директора Прудона в Нью-Йи. в своей квартире в доме моды ждала появления грузовика полного номер пять. Калет считала, что она слабая, что она ничего не понимает, потому что ничего не хочет знать, что она не видит, потому что не хочет видеть. Калет ошибалась, считая ее слабой. Она просто избегала смотреть на то, что она не может контролировать, на ситуации, которые она не в силах изменить».